Глава 20 Голод мучил двоих лазутчиков. Кашица из сырой воды в их заплечных мешках превратилась в лед, пока они поднимались по крутому склону над перевалом Барсучья пасть. К северу и югу вдоль гор тянулась вторая китайская стена. Она была не такая огромная, как та, которую преодолели кочевники, вторгшись в дзынь, зато и не разрушалась на протяжении веков. Скованной льдом она серой змеей петляла по долинам, уходила в белую даль. Когда-то монгольские лазутчики смотрели на нее, как на чудо, теперь только пожали плечами. Строители не удосужились возвести стену до уровня горных вершин, полагая, что никто не сможет выжить на голых скалах и ледяных откосах, где так холодно, что кровь застывает в жилах. А они ошибались. Разыскивая путь через горы, лазутчики поднялись выше края стены, в мир снега и льда. На равнины выпал свежий снег. Он сыпался из туч, зацепившихся за горные пики и заславших взор белым маревом. Иногда резкий ветер разрывал белую пелену, и тогда лазутчики видели ущелье и стену, узкой линией убегающую вдаль. Если присмотреться, за ней можно было углядеть темное пятно дзиньского войска. На бескрайней равнине монголов не было видно, но оба воина знали, они там... И ждут их возвращения весак мы здесь не пройдем перекрикивая ветер окликнул таран своего спутника может бераху и другим повезло больше нужно возвращаться холод пробирал до костей таран чувствовал ледяные кристаллы во всех суставах ему казалось что смерть близка и он уже не скрывал страха весак не оглядываясь что-то проворчал в ответ Они оба были частью группы из десяти человек, одной из многих посланных Чингисом в горы, чтобы найти путь в тыл вражеского войска. Хотя ночью они отстали от остальных, Таран верил, что старший воин сумеет найти дорогу, вот только холод стал невыносим. Висак был уже не молод ему перевалило за 30 Тарану не исполнилось 15 Другие командиры из их группы говорили, что Висак знает темника Субудая, командира Волчат, и что тот при встречах приветствует его как давнего приятеля. Похоже, не врали. Весак тоже был из северного племени уренхайцев и, казалось, совсем не чувствовал холода. Таран заскользил по обледеневшему склону и едва не скатился вниз. Он успел воткнуть нож в трещину, чуть не выпустив рукоять от резкого рывка. Весак подхватил его за плечо, удержал, а затем вновь зашагал вперед. Таран побрел следом, стараясь не отставать. Юноша терпеливо двигался вперед, прикидывая, надолго ли ему хватит выдержки, как вдруг висак остановился. Они шли по восточному хребту, такому скользкому и опасному, что висак связал их веревкой, упадя один, другой удержит. Веревка на поясе тянула тарана вперед, не давая уснуть. В полудрёме он сделал еще пять шагов, прежде чем заметил, что висак присел на корточки. Со сдавленным стоном юноша опустился на землю, С его халата острыми осколками сыпался лед. На Таране были перчатки из овчины, но пальцы все равно свело от холода, когда он набил рот снегом. Жажда! Вот что запомнилось ему из предыдущих вылазок в горы. Когда вода в бурдюке замерзала, спасал только талый снег. Таран глотал его пересохшим ртом и никак не мог утолить жажду. Он сидел скорчившись и удивлялся, как лошадям удается пережить зиму, сковывающую реки льдом. Дома Таран видел, что животные едят снег. Похоже, этого им вполне хватало. Продрогший и усталый, юноша хотел было спросить Висака, но тот посмотрел на него строго и жестом велел молчать. Чувство Тарана обострились, оцепенение исчезло. Они с Висаком и раньше натыкались на дзиньских дозорных. Командующий дзинской армией каждый день отправлял их в горы наблюдать и докладывать. От бьющего в лицо снега ничего нельзя было разглядеть в нескольких шагах, и крутые подъемы превращались в смертельное противостояние двух сил. дзинский дозорный натолкнулся на старшего брата Тарана, едва не сбив того с ног. Брат принес ухо дзиньского воина как доказательство своей победы, чему Таран втайне завидовал. Может, и ему представится случай убить врага и гордо стоять среди остальных воинов. Меньше трети из них успели пролить вражескую кровь, И было известно, что Субудай назначает командиров из их числа, предпочитая тем, кто не успел доказать свою храбрость. У Тарана не было с собой ни меча, ни лука. Юноша крепче сжал остро наточенный нож и покрутил кистями рук, разминая суставы. Колени Тарана соднили, когда он подполз ближе к висаку. Вой ветра заглушал все шорохи. Юноша вгляделся в белую мглу, пытаясь отыскать взглядом то, что заметил старший воин. Висак застыл, как изваяние, и Таран, подражая ему, тоже замер, но тело юноши сотрясало дрожь от пронизывающего холода. «Ага, вот оно!» На белом фоне что-то пошевелилось. Дзиньские дозорные носили светлую одежду и на снегу были почти невидимы. Таран вспомнил рассказы стариков о том, что во время снегопада в горах можно встретить не только людей. «Наверняка просто страшные сказки», — подумал он, — однако стиснул нож покрепче. Висак осторожно поднял руку. Таран, проследив за его жестом, тоже разглядел какую-то фигуру. Она не двигалась. Висак наклонился к юноше, хотел что-то сказать. Вдруг человек резко встал из сугроба и вскинул арбалет. Висак увидел, как глаза тарана распахнулись от ужаса, упал на землю и откатился в сторону. Щелкнула тетива, снег внезапно окрасился кровью виса закричал юноша стало жарко он вскочил не обращая внимания на корчащееся тело товарища таран научили как действовать против арбалета и он бросился вперед думая только об одном у него есть несколько ударов сердца прежде чем враг успеет сделать следующий выстрел юноша скользил по предательскому льду веревка которой он был связан с висаком змеилась за ним у него не было времени ее обрезать Увидев, что дзинский воин сражается с собственным оружием, он прыгнул на него и сбил с ног. Арбалет отлетел в сторону, и Таран схватился в рукопашную с человеком сильнее себя. Они боролись один на один в ледяном безмолвии. Падая, Таран оказался сверху и теперь отчаянно старался использовать свое преимущество. Он бил локтями и коленями, его руку с зажатым ножом крепко держал враг. Таран посмотрел ему в глаза. Изо всех сил ударил головой в нос — Что-то хрустнуло, и дзиньский дозорный завопил от боли, не отпуская, однако, руку юноши. Таран наносил удар за ударом, впечатывая лоб в окровавленное лицо воина. Каким-то чудом он просунул свободную руку под подбородок дзиньца, надавил на шею, тот выпустил руку юноши, державшую нож, и попытался пальцами выколоть монголу глаза. Таран зажмурился и еще раз ударил головой, не замечая, куда бьет. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Таран открыл глаза и увидел, что дзинский воин уставился в небо незрячими глазами. Из его подбитой мехом одежды торчал нож Тарана. Юноша и сам не помнил, когда опустил его в ход. Он лежал, хватая ртом разреженный воздух, не в силах сделать полноценный вдох. До него донесся голос Висака, и юноша понял, что тот уже давно зовет его. собравшись силами Таран придал лицу невозмутимое выражение. «Старший воин не увидит его слабости», — подумал он. Вытащив рывком нож, Таран встал. Во время схватки веревка обвелась вокруг лодыжек. Он выпутался, ногой оттолкнул веревку. Висак вновь окликнул его, на этот раз слабее. Таран не мог отвести глаз от человека, которого убил, но мозг юноши работал четко. В считанные мгновения монгол стащил с дзиньца тяжелый халат, надел на себя без одежды тело казалось меньше. Таран уставился на покрытый алыми пятнами снег, кольцо кровавых брызг вокруг головы мертвеца. Юноша приходил в себя. Застывающая кровь стянула кожу, и Таран, внезапно почувствовав тошноту, стал яростно тереть лицо. Посмотрел на Висака, тот с трудом принял сидячее положение и следил за юношей. Таран кивнул старшему товарищу, затем нагнулся, чтобы отрезать ухо у своего первого убитого врага. Спрятав ужасный трофей в мешочек, он побрел к Висаку. Исчезнувший было во время схватки, холод вернулся и с новой силой охватил тело юноши. Теперь он дрожал и клацал зубами. Висак тяжело дышал. Его лицо исказилось от боли. Стрела попала ему в бок, чуть ниже ребер. Из раны торчала черная древка, и кровь уже застывала, словно красный воск. Таран протянул руку, чтобы помочь Висаку подняться. Тот через силу покачал головой. «Не могу встать!» — пробормотал он. «Оставь меня здесь, а сам иди дальше!» Таран замотал головой, не желая слушать. Рывком поднял товарища, но не удержал. Висак был слишком тяжел для него. Раненый застонал, и Таран повалился на снег вместе с ним. «У меня нет сил идти с тобой!» — шептал Висак, хватая ртом воздух. «Дай мне умереть!» «Найди следы этого человека!» Он пришел сверху, понимаешь, там должен быть путь. «Я потащу тебя на халате дзыньца, как на санях», — предложил Таран. Он не мог поверить, что товарищ сдался, стал расстилать на снегу мех. Ноги юноши подкашивались, он схватился за скалу, чтобы не упасть, подождал, пока вернутся силы. «Ты должен найти обходной путь, слышишь?» — прохрипел Висак. «Дзыньец пришел с другой стороны горы». Дыхание висако замедлилось, он закрыл глаза. Таран посмотрел мимо него, на дзиньского воина, лежавшего в крови. От внезапно нахлынувшего воспоминания у юноши свело внутренности. Таран согнулся пополам, и его вырвало. Желудок был пуст, только густая желтая слюна толстой нитью упала с губ, линиями прочертив снег. Злясь на себя, юноша вытер рот рукой. Хорошо, хоть Весак не видел. Юноша перевел взгляд на спутника, на снежные хлопья, падавшие ему на лицо. Схватил за плечи, потряс. Весак был уже мертв. Таран остался один. Лишь ветер завывал над скалами. Через какое-то время Таран поднялся на ноги и побрел к дзинскому воину. Посмотрел наверх, откуда тот пришел и почувствовал, как возвращаются силы. Он перерезал ножом веревку, и полез вперед, спотыкаясь и скользя. Тропы не было, Таран полз на ощупь. Каждый вдох в разреженном воздухе давался ему с трудом. Он всхлипывал от изнеможения. Как вдруг оказался? На подветренной стороне огромной гранитной глыбы. Вершина горы по-прежнему виднелась далеко вверху. Но теперь это не имело значения. Таран заметил на скале веревку, по которой вернее поднялся дзиньский воин. весак был прав». Путь на другую сторону гор действительно существовал, и хваленая внутренняя великая стена оказалась ничуть не лучшей защитой, чем стена внешняя. Таран стоял, оцепенев от холода, мысли текли медленно и неохотно. Наконец он кивнул сам себе и пошел назад, к двум мертвецам Собудай ждет известий, и он, Таран, не подведет. Падал густой снег, укрывая мертвых белой пеленой, истирая следы кровавой схватки. Вокруг, как и прежде, воцарилось ледяное безмолвие. В засыпанном снегом у Луси было шумно. Темники Чингиса гоняли всадников, отрабатывали подвижность и умение метко стрелять. Воины, смазав руки и лица толстым слоем бараньего жира, часами стреляли на полном скаку в соломенные чучела, расположенные в десяти шагах друг от друга. Чучело дергались от мелких попаданий, мальчишки подбегали к ним за стрелами, прикидывая, успеют ли до того, как следующий всадник поскачет вперед. Количество захваченных в городах пленников по-прежнему исчислялось тысячами, несмотря на учебные бои, устраиваемые Хасаром. Пленники, сбившись в кучу, сидели или стояли неподалеку от юрт. Лишь несколько пастухов присматривали за истощенными людьми, но никто и не делал попыток убежать. В самом начале некоторые пробовали скрыться, но кочевники, привыкшие отыскивать потерявшийся скот, легко находили беглецов и возвращались с отрезанными головами, которые потом бросали в толпу пленных, как предостережение остальным. Над юртами поднимался дым очагов, женщины готовили мясо, гнали о крепкий напиток из кобыльевого молока, чтобы согреть мужчин. Войны ели и пили больше обычного когда упражнялись в боевых искусствах, старались набрать жир, спасающий от холода. Нелегкая задача, если каждый день проводишь в седле по 12 часов. Потому-то Чингиса велел пустить под нож почти треть всех стад, лишь бы кормить воинов Досыта. Выслушав тарана, Субудай сразу же потащил его в юрту Чингиса. Великий хан был там со своими братьями, Хасаром и хачууном. Услышав о приближении Субудая, Чингис вышел навстречу. Он заметил, что парнишка, сопровождавший темника, измученно шатается от усталости. Под глазами у него залегли круги. Казалось, юноша несколько дней не ел. — Пойдем со мной в юрту моей жены, — сказал Чингис. — Она накормит тебя горячим мясом, а потом поговорим. Субудай слегка поклонился. Таран повторил его движение, исполненный благоговейного восторга от того, что разговаривает с самим великим ханом. Он молча шагал сзади, пока Субудай рассказывал хану, о найденном лазутчиками пути. Таран посмотрел на высокие горы, зная, что где-то там лежит заледеневшее тело Весака. Может, весной, когда снег растает, его можно будет найти? Юноша слишком замерз и устал, чтобы думать. Очутившись в теплой юрте подальше от пронизывающего ветра, он с безжизненным выражением лица взял предложенную миску вареной баранины закоченелыми руками и стал запихивать еду в рот. Чингис наблюдал за юношей. Хана забавляли его волчий аппетит и завистливые взгляды, которые Таран бросал украдкой на беркута, гордо седавшего на жордочке. На птице с ржеватым оперением был кожаный клобучок, закрывавший глаза, но она повернулась к вошедшим и, казалось, смотрела на них. Борта хлопотала вокруг юного лазутчика, подкладывала ему куски пожирнее. Еще она дала ему бурдюк арака и удовлетворенно кивнула, увидев, что щеки тарана порозовели после того, как он сделал несколько глотков, кашляя и захлебываясь. «Так вы нашли обходной путь?» — спросил Чингис, когда взгляд юноши снова стал осмысленным. «Висак нашел, повелитель!» Внезапно что-то вспомнив, он достал кожаный мешочек, порылся в нем занемевшими пальцами, вытащил человеческое ухо и с гордостью показал хану. «Вот!» Я убил дзиньского воина, который ждал в засаде. Чингис взял ухо, повертел в руках и вернул юноши. — Хорошо, — похвалил он Тарана и спросил, — сможешь показать дорогу? Таран кивнул, сжимая ухо врага, словно талисман. За короткое время в его жизни произошло слишком много событий. Ошеломленный он вдруг осознал, что говорит с человеком, который создал единый народ из разрозненных племен. Вот удивятся друзья, когда узнают, что он беседовал с самим ханом, а Субудай смотрел на него с отеческой гордостью. — Да, повелитель. Чингис улыбнулся, взгляд его стал мечтательным. Он кивнул Субудаю, заметив на его лице отражение собственной радости. — Иди ложись спать, таран! Ешь и спи волю, силы тебе понадобятся, чтобы показать дорогу моим братьям. Он хлопнул юношу по плечу, едва не сбив с ног. «Повелитель, Весак был достойным человеком», — сказал Субудай. «Я хорошо знал его». Чингис посмотрел на молодого воина, который благодаря уму и отваге стал темником и командовал десяткам тысяч всадников. Увидел в его глазах скорбь и вспомнил, что они с Весаком соплеменники. Хотя хан запретил деление по племенам, старые связи были еще крепки». «Если найдем тело, я велю спустить его вниз и похоронить с почестями», — сказал он. «У висака остались дети? Жена?» «Да, повелитель», — ответил Субудай. А они их позаботятся», — пообещал хан. «Никто не отнимет у них скот и не уведет насильно его жену к себе в юрту». Слова хана успокоили Субудая. «Благодарю тебя, повелитель», — произнес он. Чингис остался обедать у жены, а Субудай обнял тарана за плечи с отеческой гордостью, и вывел из юрты под пронизывающий ветер и снег. Прошло два дня, но когда Хасар и чун собрали своих людей, буря свирепствовала с прежней силой. Братья взяли по пять тысяч воинов, которых Таран должен был перевести через горы. Лошадей монголы оставили внизу, и Чингис не терял времени зря. На освободившихся животных он велел посадить чучело из соломы, дерева и тряпок. Если бы дзинские лазутчики сумели разглядеть среди снежных вихрей равнину, они бы не заметили, что людей там стало меньше. Готовясь к тяжелому восхождению, Хасар с братом намазали лица толстым слоем жира. Их люди, в отличие от лазутчиков, несли с собой тяжелый груз, луки, мечи и по сотне стрел в двух кожаных колчанах на спине. На все десять тысяч воинов приходился миллион стрел, плод двухлетней работы и самое ценное имущество. Пополнить запасы стрел без березовых лесов не представлялось возможным. Поклажу завернули в промасленные тряпки, чтобы не отсерело. Толстая теплая одежда мешала идти. Воины время от времени притопывали и хлопали рукавицами, пытаясь согреться. Тарана распирала гордость из-за того, что он показывает дорогу ханским братьям. Юноша не мог устоять на месте. Когда все были готовы, Хасар с хачуном кивнули Тарану, оглянулись на колонну людей, которым предстояло пешком перейти горы. Воинов ждал быстрый и трудный подъем. Нелегкое испытание даже для самых выносливых. Все понимали, если их заметят дзиньские дозорные, нужно будет добраться до тропы, прежде чем вражеским военачальникам сообщат о передвижениях монголов. Тех же, кто упадет и не сможет встать, придется оставить в снегу. Под свирепыми порывами ветра таран впереди остальных воинов ступил на знакомую тропу. Он волновался, чувствуя на себе сотни взглядов. хасар ободряюще улыбнулся юноше, Хачиун тоже. Оба брата были в прекрасном расположении духа, несмотря на сильный мороз. Им хотелось только одного — разбить армию, которая ждала по другую сторону хребта. Мысль о том, что они зайдут неприятелю в тыл и прорвут хитроумную оборону дзинцев доставляла им огромное удовольствие. Провожая братьев в поход, Чингис сказал, «У вас есть время». До рассвета третьего дня, а потом я поведу людей через ущелье.